Глава 69. О Ксантипе, жене философа Сократа. Ксантипа, благородная, мудрая и добрая женщина, была женой великого философа Сократа. Несмотря на то, что он был ее старше и больше сил прикладывал к поиску и изучению книг, чем к приобретению красивых и изысканных подарков для жены, Эта достойная женщина не перестала его любить. Наоборот, блистательность ума, великая добродетель и постоянство мужа побудили ее любить и почитать его еще сильнее. Когда эта женщина узнала, что он приговорен к смерти афининами, поскольку обличал их за идолопоклонство и говорил, что есть лишь один бог, которому следует поклоняться и служить, эта благородная женщина не вытерпела. С растрепанными волосами, плачущая и преисполненная скорби, она стала ломиться в крепость, где был заточен ее муж. Она увидела его среди недостойных судей, которые уже подавали ему отравленный напиток, чтобы лишить жизни. Вбежав в тот момент, когда Сократ поднес чашу к губам и намеревался выпить яд, она бросилась к нему, гневно выбила чашу из его рук и опрокинула на землю. Сократ осудил ее за это, советуя смириться, и постарался утешить. Поскольку она не могла предотвратить его смерть, то преисполнилась скорби и воскликнула. «О, какой позор и какая великая потеря! Такой достойный человек будет убит несправедливо!» А Сократ продолжил утешать ее, говоря, что лучше он будет казнен несправедливо, чем заслуженно, после чего скончался но не нашло покоя сердце той, которая его любила, и скорбь поселилась в нем до самого конца её жизни.